Берденко дождался, пока напарник исчезнет в соседнем подъезде, а потом дернул покорябанную металлическую дверь. Скрипнуло, но тяжелая створка поддалась сразу. Без электричества домофон умер, и дверь ничто не удерживала.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 На втором, тем не менее, тоже было чисто. И на третьем... «Игорь, что у тебя там?» – спросил врачи. «Ничего», – тут же отозвался динамик недовольным голосом. «И незачем орать». Андрей почему-то тут же представил себе напарника к радущимся. Ему стало смешно. «А у тебя?» – поинтересовалась рация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 Сознание вернулось, но темнота не рассеивалась. В голове со скоростью автоматной очереди затрещали одна за другой мысли. Ослеп, заперт в темном помещении. Почему заперт? А может, заразился? Кто знает, вдруг мертвяки ничего не видят. Никто же не проверял, а сами зараженные рассказать не смогут. Сердце пропустило удар, и тут же пришло облегчение. Нет, не заразился.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 смутно знакомое лицо с поднившей царапиной на щеке. Дохляк, «Да которого он не подстрелил сегодня, вотки был теперь чистяков. Этого не может быть. Что хихикнул невидимый собеседник. Б пожирает тебя. Развяжи мне глаза.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 Отец Андрея питал к этому виду холодного оружия невероятную страсть. Собирал. Коллекцией его насчитывала десятки клинков. Здесь были охотничьи ножи, и сувенирные кинжалы, и кортик, привезенный в подарок старым отцовским приятелям, который служил на Северном флоте, и зоновские самоделки. Позаимствовать нож из отцовской коллекции казалось немыслимым, потому Андрей...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 Анжелика ему тоже не нравилась. Никогда. До десятого класса. А потом что-то изменилось. Не то он повзрослел за лето, не то она преобразилась. Но когда Андрей первого сентября увидел одноклассницу, отношение его к ней кардинально изменилось. Четверть века спустя Андрей мог с уверенностью сказать –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 Да и вообще, какой из дрыща конкурент. Однако, когда восторженные поглядывания стали совсем уж неприличными, Андрей притер Чистякова в сортире к стенке и доходчиво объяснил, что ловить ему здесь нечего. Берданко умел быть убедительным, но реакция все его озадачила. Чистяков выслушал его вполне серьезно, а потом рассмеялся в лицо, мерзенько так рассмеялся. Бить дрыща не хотелось, потому Андрей буркнул ему что-то дежурное, вроде «ты меня понял» и оставил Сёму в прокуренном школьном туалете обмозговывать сказанное. К концу школы Андрей добился своего. Между ним и Анжелой завязались продолжительные отношения, которые тянулись несколько летом.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 Не сильно только бы не выдать себя. Я после школы хотел в художку поступать, но в сурриковская побоялся, а в архитектурном математика нужна. Ты ж помнишь я никогда не знал математики. Отвратительно высокий голос отдавался вспышками боли в и без того разламывающейся голове.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 Острие кабара коснулось КДК Берденка. Андрей отпрянул, насколько позволила спинка стула. Сема улыбнулся с какой-то совершенно детской непосредственностью. Лезвие вспороло воротник, черкнуло по груди. Рывок запястья на исходную. Андрей уперся ногами в пол, стараясь оттолкнуться. заёрзал Заерзал.